Глава шестая. Пулер Синдж, красючиха, потомок мутантов, созданных магами несколько веков назад, ростом около пяти футов, когда вытянется в струнку. Я вроде как удочерил ее еще подростком, и она стала душой и сердцем моих расследований. Я отправляюсь на разведку и весело провожу время, а она остается дома и занимается записями, финансами, поддержанием дома в приличном состоянии и всеми прочими нудными делами, от которых я обычно ворочу нос. В этом она гений. Держит нас на плаву. Кроме того, у Синдж лучший нюх во всем Танфере, а может и во всей Каренте. Она немного подрабатывает на стороне, обычно заключая контракты с гвардией, если и готовы заплатить вперед. Никто из тайной полиции не работает бесплатно. Однако там уверены, что все прочие должны жертвовать своим временем и рисковать жизнью исключительно ради выполнения гражданского долга. Не говоря ни слова, Синдж впустила нас в дом. Мой дворецкий и повар Дин вышел из кухни, вытирая руки. «Дин — ходячая древность». В последние недели он начал сутулиться и двигаться более осторожно. Тем не менее, он поприветствовал нас по-прежнему сильным голосом. «Дин — большой поклонник страфы Альгарды!» На лестнице, ведущей на второй этаж, раздались грохоты и топанье. Затем шум прекратился, и мгновение спустя перед нами возникла совершенно невозмутимая, нарочито равнодушная Абсолютно сногсшибательная, маленькая брюнетка четырнадцати лет. «А, это вы? Ну, привет!» И она с равнодушной миной направилась в кухню, как будто туда и собиралась. «Пенни Мрак — не слишком большая поклонница страфы Альгарды. Она — любимица моего партнера. Еще один приемыш. Мы все беспризорники, даже страфа в какой-то степени». «Мы пришли повидать его милость», — сообщил Ясиндж. «Какой сюрприз!» Дин ушел вслед за Пенни. «Вскоре нас будет ждать чай с пирожными, а позже, быть может, и настоящая еда». «Метательница теней слишком бережлива, чтобы тратить пищу на гостей».